Глава 1381. Власть. В Белой башне – штаб-квартире бога знаний и мудрости. Лука Брейстер, заточенный под землей, завершив молитву, вновь сосредоточил внимание на автономно укрепляющейся печати. Он хотел досконально разобраться в происходящем, попытаться расшифровать скрытые в этом секреты и использовать их для создания новых мистических техник. Проверяя каждый уровень и каждый запечатанный артефакт, Лука внезапно замер, пораженный увиденным, его лицо выражало крайнюю растерянность, он буквально не знал, какую ногу поставить следующей, левую или правую. Это казалось невероятно глубоким, эзотерическим вопросом, требующим осмысления. На южном континенте у собора вечной ночи Леонард поднял чашку с кофе, приготовленным из местных зёрен, собираясь сделать глоток. В этот момент его мысли блуждали между закрытыми окнами и ярким небом, пытаясь осмыслить аномалию, однако он не мог покинуть комнату, будучи запертым здесь. Что касается старика, палец Азураста, то тот погрузился в странное молчание, не отвечая на его вопросы. К счастью, дополнительной опасности не возникало, поэтому Леонард мог спокойно сидеть, заменяя действия размышлениями. Спустя какое-то время он взглянул на чашку кофе, снова стоявшую на столе, Слегка нахмурившись, он пробормотал в недоумении. «Что я вообще хотел сделать?» Архипелаг Рорстед — сокрытый город Баям. Не заметив изменения в окружающей среде, Данец увлеченно возился с телеграфным аппаратом в своей комнате. Золотая мечта недавно прибыла в Марисоне и встала в порту с телеграфом. Данец хотел пригласить команду в боям, чтобы они увидели величие лорда Оракула. В идеале он мечтал, чтобы «Золотая мечта» сделала боям своим основным портом, тогда он мог бы в любой момент вернуться на корабль для участия в приключениях и поисках сокровищ, параллельно посещая лекции капитана. Как специалист на все руки, Денец, безусловно, освоил все необходимые знания и навыки для отправки телеграмм. Сидя перед аппаратом, он быстро стучал пальцами, передавая тщательно составленный текст. Вначале его мысли были ясны, а формулировки безупречны, чем он даже немного гордился. Но постепенно его взгляд застыл, а руки продолжали двигаться автоматически, будто действуя на инстинктах. Закончив передачу, Деннис выдохнул и залпом осушил кружку пива. «Вышло быстрее, чем я ожидал. Даже если потеряю работу, всегда смогу устроиться в телеграф, зарплата там приличная». Подумал он с гордостью и легкой тревогой. Взяв черновик телеграммы, вспоминая процесс отправки, он постепенно начал выглядеть озадаченным. «А что я в итоге отправил?» Невольно прошептал Денец. Похоже, во второй части он умудрился оскорбить первого помощника, второго помощника, железную кожу и бочку, после чего страстно признался в чувствах капитану. «Мне хана! Зачем я выболтал то, что скрывал в сердцем? сердце?» Лицо Денеца побелело. Он заподозрил, что зелье повлияло на его сознание, и текст был написан практически без участия разума. Он срочно отправил новую телеграмму, объясняя, что предыдущее сообщение — Результат продела Кандерсона, который специально все подстроил. И только тогда он заметил неладное за окном, серое небо было абсолютно безоблачным. В астральном мире сущности объекты, скрытые богиней Вечной Ночи, один за другим прорывали ограничения и возвращались в реальность. Они, подобно истинному телу Амона, выглядели ошеломленными, не предпринимая немедленных действий. Даже сама богиня Вечной Ночи замерла в воздухе в замешательстве, Будто не продумав последующих шагов, однако первым моё побуждением была самозащита. Повелитель штормов, вечно пылающий солнце и бог знаний и мудрости, ограниченные в своих царствах плотными призматическими пятнами света, также претерпели изменения, их контратаки заметно ослабли, создавая впечатление неуверенности, действительно ли перед ними враг. Джин оставил латунную книгу Трансаэста и вернулся в волшебную лампу желаний, Казалось, он достиг предела силы и вынужден отступить в печать. Или же он что-то вспомнил, и инстинктивно избегая угрозы. Антигон, только что обретший самосознание и ясность ума, вновь впал в смятение. И его лицо выражало лишь вопросы. «Кто я? Где я? Что я делаю? Что происходит вокруг?» В забытой земле богов гигантская тень древнего бога солнца вздохнула и провозгласила «Да будет свет!» Яркий свет в астральном мире ударил в глаза истинного тела Омона, его аватаров, изначально демонассы, скрытого мудреца и других сущностей. Они мгновенно пришли в себя и воспользовались моментом для различных действий. Поток информации внезапно рассеялся, слившись с окружающими символами и исчезнув. Черные щупальца питона с глазными яблоками на концах быстро втянулись, оставив загадку своего местонахождения. Истинное тело Омона взглянуло на только что продвинувшегося Клейна, и отказавшись от попытки повлиять на него в нестабильном состоянии, поправила хрустальный монокль на правом глазу. Его фигура разделилась на множество одновременно открывавшихся и закрывавшихся дверей, иллюзорных и реальных, чтобы даже богиня Вечной Ночи не смогла проследить его уход. После исчезновения истинного тела его аватары странным образом растворились, он воспользовался лазейкой, уход истинного тела Омона приравнивался к уходу всех Омонов. Между тем гигантская тень древнего солнечного бога сжалась, превратившись обратно в Адама, за спиной которого тянулась плотная тень. Море всех цветов под ногами визионера мгновенно рассеялось, словно уходя под землю. Окинув взглядом астральный мир, Адам вернулся за теневой экран через трещину. Слияние с истинным создателем только началось и еще не завершилось. Попытка подняться до уровня полудревнего оказалась сложнее и рискованнее, чем ожидалось, что в будущем замедлит их прогресс. В астральном мире, по мере затихания битвы, исчезли естественный барьер из растений, портреты цивилизации и иллюзорная алая луна. Повелитель штормов, вечно пылающая солнце и бог знания и мудрости сначала разрушили световые преграды у своих царств, затем успокоились и вернулись к заделыванию трещин в мировом барьере. Богиня вечной ночи, парящая над древним дворцом, убрала черный гроб, сумеречный меч, золотое украшение в виде птицы и свои четыре руки, обратив взор вниз. Прозрачный темный плащ создал маску, которая превратилась в тело Клейна. Поряжав одну руку к почти невидимой маске на лице, а другую — к животу, Клейн слегка сгорбился, будто испытывая невыразимую боль. Когда он поднял голову, чтобы взглянуть на покрытое черной вуалью лицо богини, его тело окутал черный плащ, из-под которого выползли скользкие зловещие щупальца. Став шутом, он еще сильнее пробудил в себе божественного владыку. Безумные шепоты Лев продолжали звучать в его ушах, разрывая разум и напоминая о неизбежном будущем. Уничтожить повелителя тайн невозможно. Даже если его воля со временем ослабнет, сознание останется вечным, готовым в любой момент захватить тело Клина для полного возрождения. Если бы не недавнее убийство воли повелителя тайн, сделавшее пробуждение слабее ожидаемого, Клин сомневался, что смог бы устоять, пришлось бы лишь наблюдать, как тело рушится, превращаясь в ную сущность. Конечно, он мог попросить у богини Вечной Ночи капли воды из реки Вечной Тьмы, но это лишь отсрочило бы неизбежное. Опираясь на собственное сознание и коря, Калейн стабилизировал сознание божественного владыки внутри себя. Сейчас он не мог говорить «богиня Вечной Ночи кивнула». «Сейчас тебе нужна стабильность». Ее фигура начала стираться, возвращаясь в священное царство в астральном мире, Клин взглянул на растерянного Антигона и в одно мгновение вернулся в замок Сефирот. Антигон сидел на полуразрушенном троне и ощущал, словно только что очнулся от долгого-долгого сна. В замке Сеферот Клин сидел на месте шута, сосредоточившись на стабилизации психики. Как и прежде, пока он не достиг хотя бы минимальной стабильности, посещение психиатра для терапии невозможно. Это лишь усугубило бы безумие, разве что обратиться к Адаму. Добившись некоторой стабильности, Кален поспешил проверить полученную власть. Она называлась «одурачивание». Она включала не только историю, время, судьбу, перемены и сокрытия, но и область разума, тупость. Простейшее применение — снижение интеллекта врага. Едва Калейн углубился в исследование, его духовное восприятие среагировало на вторжение в замок Сифирот, причем оповещение пришло только после успешного проникновения врага. Кален резко поднял голову, и увидел, как серо-белый туман сформировал дверь в другом конце длинного стола, из нее вышел человек в остроконечной шляпе в классическом черном одеянии с моноклем Амон. В глазах мистера ошибки мелькнула тьма, а его улыбка казалась безумной. Он огляделся, поправил монокль и ухмыльнулся. «Приятно удивлен. Клейн попытался изгнать его силой замка Сеферот, но осознал, что Амон уже успел установить над замком контроль. Амон уселся в кресло, усмехаясь. Я ослабил в себе подавление Повелителя Тайн. Раз он хозяин замка Сеферот, то и я, соответственно, им являюсь. Разумеется, я могу войти. Это рискованно. Раньше не осмеливался. Но твой рост вынудил меня пойти на отчаянный шаг. И эффект меня весьма порадовал. По мере его слов, под одеждой Амона начали шевелиться скользкие щупальца. Он намеренно пробудил часть Повелителя Тайн, введя себя в полубезумное состояние.